Глава 2. Рид Сайлас не то чтобы обрадовался возвращению на звездный свет, но чувство облегчения определенно испытал. За год, прошедший после боя с Дрингирами и Нигилами на Амаксинской станции, он понемногу свыкся с приключениями. Мастер Комок, конечно, был историком и фольклористом, но при этом имел склонность выискивать артефакты в очень и очень опасных местах. За это время в Рита стреляли бесчисленное множество раз, но так и не попали. Дважды пытались похитить, лишь один раз успешно, а драк с нигилами и дрингирами было столько, что и не упомнишь. Подаванный сам отнял несколько жизней, что давило на сознание, если он вдруг поддавался рефлексии. Однако, несмотря на все это, Юноша по-прежнему считал, что сделал правильный выбор, попросив мастера Комака стать его учителем, когда прежняя наставница Джора Малли погибла в бою с Нигилами вскоре после уничтожения наследного пути. Но временами, вот как сейчас, когда Рид занимался разгрузкой корабля после очередной экспедиции, он немного сожалел о принятом решении. Мастер Комак А вам действительно нужны эм, все 64 тома альманаха неизведанного Лирика Шмайерленда? Спросил Рид, глядя на стоявший перед ним ящик. При всей его любви к информации, которая содержалась на кассетах, сами носители были весьма увесистыми. Издания на кассетах содержат кое-какие дополнительные координаты и иные сведения, которых нет в версии на инфосервере, сказал мастер Комок, перенося ящик по воздуху, на стоявшую поблизости тележку. Шмайерленд был одним из величайших деятелей эпохи Великих Исследований и было бы упущением не иметь его труда в библиотеке Звездного Света. Рид, ничего не ответив, продолжил перемещать кассеты на тележку. Дроид-водитель недовольно бибикнул, и мастер-комок вздохнул. «Столько, сколько потребуется, дружище», — ответил он на жалобу дроида, что того ждут в другом месте. Рид вытянул руки и при помощи силы составил последние два ящика друг на друга. Число артефактов и кассет превышало пределы разумного, но мастер Комак был непреклонен в своем намерении вывести с и все, что можно, поскольку планета погружалась в гражданскую войну. Как правило, Орден не встревал в подобные дела, но мастер Комок не мог проигнорировать петицию научного сообщества планеты, и в результате ему удалось спасти почти две библиотеки и кучу артефактов, которых хватило бы на целый музей. Однажды, когда ситуация стабилизируется, Орден возвратит артефакты новым властям, но до тех пор они будут храниться на звездном свете. «Похоже, все», — сказал мастер Комок, оттирая ладонью вспотевший лоб. Как и рит, он все еще был одет по-дорожному, в коричневую куртку чуть более темного оттенка, чем его смуглая кожа. Черная борода была слегка растрепанной, Последние несколько дней на Дженеции они прятались от революционеров, которые считали джедаев агентами короля-демона. Но в целом учитель выглядел довольным. В последний раз такое выражение Рид видел на его лице еще до трагедии Навало и последующей атаки против негильского хозяина бури Пена Эйты. Поездка на Дженецию оказалась именно тем, что требовалось мастеру-джедаю после крупномасштабной битвы, и Рид почувствовал определенное облегчение – в виде комака не столь встревоженным. «Может, сначала пойдем поедим?» — предложил подаван. «Сперва заглянем к мастеру Эйвор. Хочу узнать, нет ли новостей по моему запросу медитации мастера Эвелин Квисп из архивов крусанта. Рид удержался от вздоха, но его желудок громко заурчал, и мастер комок расхохотался. «Вступай, поешь. Я разыщу тебя после того, как поговорю с Эйвор». Рид не стал ждать, когда учитель передумает, и размашистым шагом двинулся в сторону зоны общепита. Одним из предметов его мечтаний была настоящая еда в противовес пастам и пакетам, которыми иногда приходилось перебиваться в экспедициях. В дверях обеденной зоны юношу приветствовал запах жареных овощей и пряных хлебцев, и Рид чуть не заплакал от радости. Столовая на звездном свете была грандиозной, подстать остальной станции. Она представляла собой обширное открытое пространство, уставленное длинными рядами блестящих белых столов. Стоило лишь республиканским служащим и другим путешественникам закончить обед и уйти, как протирать столы тут же являлись дроиды-уборщики. В дальнем конце зала располагалась линия раздачи, где кухонные дроиды заведовали почти сотни разных блюд, подаваемых из блестящих серебристых жаровин. Столовая работала непрерывно, потому что представители множества рас, которые останавливались на маяке, жили по разным суточным циклам. Но сейчас гостей, похоже, было меньше обычного, так что Рид смог без проволочки схватить поднос и подойти к тем блюдам, которых хотел отведать. Он намеревался до отвала набить брюхо пюре из жареной гармонии и свежими зерновыми булочками с толстым слоем голубого масла и еще более толстым слоем варенья и желтых звонофрутов. Доверху, наполнив поднос едой, Рид направился к длинным рядам столов и уже собирался сесть за один из пустых, когда увидел знакомую зеленую фигурку, которая махала ему рукой. Рид ухмыльнулся при виде радостного лица Вернестры и изменил курс, чтобы пристроиться рядом с ней и парнем, который ее сопровождал. Рид, ты знаком с моим подаваном, Имри Контеросом?» уточнила Вернестра, когда юноша сел возле нее. Рит заморгал. Он слышал, что Вернестро взяла подавана, но когда увидел своими глазами, что девушка, которую он знал с самых ранних лет, уже сама кого-то учит, то растерялся и, наверное, почувствовал себя слегка неполноценным. Рид знал, что еще не готов к тому, чтобы пройти испытания и стать рыцарем, но непринужденный профессионализм Вернестры заставил его задуматься, что, быть может, надо заниматься усерднее. Отбросив прочь невольные сомнения, он вернулся к разговору. «Нет, не знаком». э, -э, -э Рит Сайлос», — сказал он, помахав парню, сидевшему напротив. Судя по росту, тот был, вероятно, одного с ним возраста, лет 18, но почему-то Имри казался немного младше. Своими широко открытыми глазами и слегка встревоженной гримасой подаван напомнил Риту самого себя, когда он был моложе. Имри помахал в ответ и снова уткнулся в свою тарелку. Морщины на его бледном лбу так и не разгладились. Рид приподнял бровь и вопросительно посмотрел на Вернестру, но та лишь отмахнулась, как будто причина тревог подавана была чем-то несущественным. «Итак, поскольку я уже не воюю с камдроидом, расскажи мне о женеции. «Там так красиво, как говорят?» — спросила Вернестра. «Имри, ты же вроде оттуда». Имри кивнул и пожал плечами. «И да, и нет». Отец с Дженецией, а мать с Хайнестией, и мы жили на обеих планетах. А когда родители узнали, что я чувствителен к Силе, то отвели меня в храм на Хайнестии. Я мало что помню. Он хмурился и глядел в свою тарелку, явно не желая участвовать в разговоре. Рид не так хорошо знал Имри, чтобы понять, насколько это нормальное для него поведение, а читать эмоции окружающих он особо не умел, поэтому просто дружески улыбнулся парню». Тот даже головы не поднял. «О, ну тогда, Рит, ты должен рассказать нам, что над Женецией происходит сейчас. Имри будет интересно». Явно не видя в поведении подавана ровным счетом ничего странного, Вернестра улыбнулась, отчего татуировки у краев ее глаз пошли морщинками, и Рит вдруг мысленно вернулся в дни их детства. Вернестра тогда была тихой, прилежной девочкой, которая слишком много времени проводила за уроками. А может, и не слишком. Она уже стала рыцарем, тогда как сам Рит до сих пор ходил в подаванах, а его учитель пока даже не заикался о подготовке к испытаниям. Имри вскинул голову, хмурясь еще сильнее. «Ничего, у меня тоже бывают такие мысли», сказал парнишка, ободряющий похлопав по ладони Рита. Крошечный росток зависти и досады, который угрожал пустить корни внутри Рита, растаял без следа, и юноша заморгал. «Что ты сейчас сделал?» — спросил он, проигнорировав вопрос Вернестры от женеции. «Я... Ничего я не делал», — ответил Имри. Его бледные щеки порозовели. «Нет, сделал». Я тоже почувствовала. Вежливая улыбка Вернестры сошла с ее лица. Это было как... Она сделала движение ладонью. Как разглаживание. «Но что именно ты разглаживал?» «Я просто...» «Рид как будто немного расстроился, и я хотел его успокоить». «Ты унял мою досаду», — сказал Рид, заинтригованный тем, как Имри использовал силу. «Не то чтобы развеял ее, но как бы приглушил ощущение. Вернестра поднялась. «Это нехорошо, Имри. Нельзя использовать силу, чтобы манипулировать окружающими». Рид открыл было рот, чтобы высказаться в защиту Имри. Он встречал Лодена Грейт шторма до исчезновения последнего и знал, что эта техника встречается редко, но при должном исполнении может быть очень благотворной, однако не успел из-за всплеска эмоций со стороны Падавана. «Я не хотел!» — выпалил Имри, и Вернестро побежденно воздела руки. «Спокойствие, Имри. Сделай глубокий вдох. Понимаю, это был инстинкт, но нам надо над этим поработать, чтобы ты научился контролировать себя». «Сначала я поговорю с мастером Мару. Он, быть может, поймет, что именно ты сделал, и подскажет какие-то упражнения, или, возможно, что-то отыщется в библиотеке». Вернестра виновато улыбнулась Риту. «Извини, я действительно хотела послушать о твоей поездке. После трагедии Навалу все обострилось, и это один из моментов, над которыми мы вроде как работаем». «Да ничего страшного. Был рад с тобой пообщаться, вернестра Надеюсь, еще увидимся». Рид осознал, что это не просто вежливая болтовня. Ему действительно хотелось снова ее увидеть. Лицо юноши обдало приятным жаром. Имри искоса поглядел на него, причем не очень дружелюбно, и Рид подумал, неужели этот парень так легко читает его эмоции? Он кашлянул, чтобы скрыть смущение, и с огромным облегчением проводил Вернестру с Имри взглядом. Он знал, что орден таких вещей не одобряет но не мог не запасть на Вернестру. Она была смышленой и приветливой, а к ордену относилась с серьезностью мастера-джедая. Было трудно не любить Мириоланку. Но ведь это не значило, что его интерес носит романтический характер. Брак, дети, джедаю о таком думать не подобало, но ну авернестру ничто не заставит пренебречь своими обетами. Отчего-то мысли Рита перескочили на Нен, девушку-нигилку, с которой он познакомился, казалось, предыдущей жизни. Ему вдруг подумалось, увидит ли он ее когда-нибудь снова и чем она сейчас занята, жива ли она вообще, или погибла в одном из бесчисленных боев, которые вели с Нигилами джедаи и республиканские миротворцы. Рид этого не знал, как и не знал, почему он вообще вспомнил нэн и почему вдруг задумался, каково это – поцеловаться с кем-то. Припомнив, что Нэн с ним любезничала лишь для того, чтобы выудить информацию, он изгнал из головы все эти странные и смущающие мысли и набросился на еду. Рано или поздно мастер Комок придет его искать, и тогда настанет время для очередного задания. Так какой смысл работать на голодный желудок?